Глава 54. По дороге в Джорджтаун я позвонил Энни. Она не ответила, но в доме ее отца сотовый сигнал не ловился. Мой джип стоял в гараже возле офиса Блум. Монетка в 10 центов точно подходит к головкам винтов, крепящих заднюю номерную табличку. Я ослабил два верхних и достал запасной ключ от машины, приклеенный скотчем к оборотной стороне штампованного металла. Затем поехал домой. По пути я набрал номер проводного телефона в доме Кларка, но там обычно игнорировали мои звонки, когда гостила Энни. Мне начало казаться, что мои будущие родственники не очень тепло ко мне относятся. Энни написала мне по электронной почте. У нее все было хорошо. Я ответил, что меня уже выпустили, и тяжело плюхнулся на кушетку. Ее родственники уже начали прибывать из Англии на свадьбу, и их селили в гостевом доме поместья. Она сейчас старалась уболтать и утихомирить их всех, включая бабушку, и мое присутствие в доме никак не помогло бы ей в этом деле. Я жутко проголодался и не находил себе места, поэтому мне было невыносимо задерживаться в пустом доме даже на лишнюю секунду. Я сел в машину и доехал до конца Кинг-стрит, сердца старого города у самой воды. Все улицы там вымощены булыжником, и состоят из таверн XVIII века и сохраняемых в первоначальном виде домов колониальных времен. В ирландском заведении я взял на вынос жареную рыбу с чипсами и зашагал вдоль реки, перекусывая на ходу. Солнце село, когда я проходил через грязную автостоянку, за которой исторические здания уступали место лодочным гаражам и лодкам на подпорках. Возможно, причиной тому были паранойя и предельная усталость, с которыми я боролся уже несколько дней, но меня не покидало ощущение, что за мной следят. Я миновал сарай, где ремонтировали лодки, укрылся за углом и стал ждать. Обернулся. Никого. Я повернулся, чтобы пойти дальше, и врезался в чью-то грудь. Я оттолкнул этого человека и приготовился к драке. — Майк, это я. Передо мной стоял брат. Уж не решил ли он, что из-за кровного родства я врежу ему полегче? Я шагнул к нему, поднимая кулаки. Он отпрыгнул, наступив на мой оброненный ужин. «Что тебе нужно?» — спросил я. «Просто хотел убедиться, что ты в порядке». «Я в порядке? Но что тебе нужно?» «С чего ты взял, будто мне что-то нужно?» «Потому что каждое твое слово — продуманное уловка с целью меня погубить». «Наверное, мне следовало начать с благодарности за то, что ты не застрелил меня на мосту». Он еще шуточки шутит. «Не благодари. Я промахнулся». Джек посмотрел в сторону воды. «Так что мы будем делать?» «Мы?» «Прости, Майк». Он помолчал и изобразил на лице мрачноватую печаль. «Мне чертовски жаль. Ты не должен был пострадать. Так они мне сказали». «Блум всего лишь хотела привлечь тебя. Я пытался все остановить, как только увидел, что происходит. Хотел тебя предупредить, но уже оказался у них в руках. Они собирались меня убить. Майк, я знаю, что ты не простишь, но...» Он еще какое-то время извинялся и умолял, постепенно входя в роль. Нижняя губа задрожала. Голос стал прерываться, лицо исказилось отчаянием. Этому приему я научился у него же и несколько раз применял с большим эффектом. Если попадаешь в беду, то надо изображать такое чрезмерное раскаяние, чтобы у человека, которому ты насолил, осталось одно желание поскорее заткнуть этот фонтан самобичеваний, лишь бы не разрыдаться самому. И вот к концу спектакля жертва уже уговаривает тебя не убиваться так и поглаживает по спине, позабыв о твоем прегрешении. — Заткнись, — бросил я. — Мы можем сбежать, Майк. Оторвемся от них немного. Появится время подумать, что дальше. Давай просто сбежим. — Я никуда не собираюсь бежать, Джек, и больше не желаю тебя видеть. Никогда. В каком смысле? Тебе что, пообещали не трогать? У меня все будет в порядке. А ты не можешь из-за меня замолвить словечко? Ты что, серьезно? Он кивнул. Ты не подражаем, сказал я. Я тебя не сдам. Надо бы, но не стану. Но и подставляться ради тебя тоже не собираюсь. Я больше не буду подтирать за тобой. Но Блум все уладила? Думаю, да. Только вот не знаю, где твое место в этом уравнении. Это хорошо. Он попытался изобразить непринужденность. Я уже понял, что Джек что-то задумал. Черт побери, Джек. Выкладывай, что у тебя на уме. Ну, ты ведь всегда припрятываешь туза в рукаве, — я застонал. — И всегда делаешь ставки наверняка, — продолжил он. Я присмотрелся к выражению его лица. — Ты сбежал с информацией? — С фальшивой директивой? — спросил я. — Да. — То есть, конечно. — С верняком. Часто ли в руки попадает такой верняк? — Так чего ты хочешь, черт побери? — Ну, все это кончилось не очень хорошо, сам понимаешь. И раз уж так вышло, хотя это и не совсем твоя вина, но... Короче, я подумал, может, ты поможешь мне выпутаться? — Из чего? — Ну, я занял немного... Ведь это был верняк, и это серьезные чуваки, Майк. Понимаю, что прошу о многом, но...» Я покачал головой. Я разрывался между праведным гневом и восхищением наглостью этого молодчика. «Ты ведь не просишь у меня денег?» «Скажи, что не просишь». «Это не обязательно, но есть еще...» Все. Заткнись. Но те ребята, в смысле те самые ребята, они серьезные люди, Майк. Я зашагал по причалу. Многие доски подгнили. У дальнего конца терся о сваи 30-летний прогулочный катер. — Ты куда? — спросил он. Я уперся рукой в фальшборд и перебрался в катер. — Сочувствую, Майк. Что мне еще сказать? Я потянул и открыл панель справа от приборной доски. Брат тоже перебрался в катер. Жизнь, которой ты живешь, Джек. Брось ее к черту и начни заново. Усек, Майк. Я все понял. Все зависит от меня. И я собираюсь привести свои дела в порядок. Вот только не знаю, смогу ли. Его голос дрогнул. «Меня могут посадить за ограбление банка. И есть еще люди, которым я задолжал. Мне нужна помощь. Все, что я тебе был должен как брату, я уже уплатил сполна и много раз. И могу дать тебе только фору. Я указал на элементы управления возле штурвала. «Сперва передвинь дроссель вперед». Затем внутри панели. Подсоедини черный провод катушки. Мотор заведется. Сворачивай вправо, в канал. Плыви так, чтобы зеленые буйки тоже были справа. Потом выйдешь на прибрежную морскую трассу в Норфолке. По ней доберешься до ки во Флориде. А дальше все в твоих руках. Меня это уже не колышет но поскольку не всякого горбатого даже могила исправит, я советую тебе никогда больше не ступать на Американский берег. Меня не переделать, Майк. Тут ничего не попишешь. Люди не меняются. Если родился мошенником, я по себе знаю, что это чушь. Брат, которого я знал, умер, и туда ему и дорога. «Я люблю тебя, Джек!» «Еще одно слово, и я тебя убью, но все равно люблю!» «Начни сначала!» «Измени свою жизнь!» Я выбрался на причал. Он протянул мне нож, который у меня забрала Блум. Тот самый нож из Нью-Йорка. Наверное, Джек выкрал его у нее. Я покачал головой «хватит с меня!» повернулся и зашагал прочь. Джек промолчал. Он дал мне уйти. Я не оборачивался, пока не удалился на четверть мили и не шел уже вдоль причалов. Джек погасил ходовые огни, и я с трудом различил, как катер заскользил по черной воде и растаял вдали».